Финансовые специалисты. Финансисты – это люди, которые управляют цифрами. А за цифрами, которыми финансисты управляют, стоят активы и обязательства компаний, потенциальные инвестиции и прибыль. Финансисты помогают собственникам и руководству компаний зарабатывать и экономить деньги, привлекают инвестиции и следят за финансовой устойчивостью и ростом бизнеса. К финансистам обычно относят финансового менеджера, финансового аналитика, финансового директора. Это не полный перечень, еще бывают казначеи, о них мы подробно говорили в главе управления деньгами, экономисты, еще чуть поодаль стоят бухгалтеры и налоговые юристы. У любого финансиста должно быть чувство цифры. Это когда смотришь на табличку с цифрами, а за ней встают реальные события бизнеса. Это когда смотришь отчет по прибыли и сразу видишь, где потратили лишнее, а где не доработали. Давайте посмотрим, что входит в функционал и обязанности классических финансистов. Сразу оговорюсь, это не официальная классификация. Это моя личная классификация, сделанная на основе анализа бизнесов моих клиентов. Кто-то упрекнет меня, мол, Татьяна, слово «менеджер» означает специалиста руководящего уровня. Друзья мои, в этой аудиокниге я даю описание позиций, как это принято называть сейчас в малом и среднем бизнесе. А через 10 лет может все поменяться. Тогда я обновлю информацию и запишу новый вариант этой аудиокниги. Итак, встречайте. Финансовый менеджер. Финансовый менеджер, самый младший финансовый специалист джуниор уровня, занимается текущими операционными делами, связанными с деньгами и подготовкой финансовых отчетов. Что он может делать? Управлять платежами вместо казначея, следить за финансовыми операциями и расходами, вносить документы в управленческую программу, готовить проекты бюджетов на утверждение финансовому директору контролировать соблюдение бюджетов, составлять основные финансовые отчеты, рассчитывать текущие финансовые показатели. Финансовый аналитик. Финансовый аналитик глубже разбирается в данных, умеет видеть закономерности и отклонения, делать выводы и составлять прогнозы. Это специалист мидл уровня. Что он может делать? Анализировать подготовленные финменеджером отчеты и данные. Находить закономерности и тонкие места, прогнозировать финансовые результаты на будущее, составлять финмодели, оценивать инвестиционные проекты и риски, готовить и представлять сложные аналитические отчеты для руководства, консультировать по вопросам финансовой стратегии и оптимизации. Финансовый директор Финансовый директор отвечает за общую финансовую стратегию компании за достижение результатов. Это руководитель и специалист сеньор уровня. Что он делает? Разрабатывает и внедряет долгосрочную финансовую стратегию, контролирует соблюдение финансовых норм и стандартов, управляет финансовыми рисками компании, привлекает инвестиции и финансирование. Руководит финансовым отделом и координирует работу финансовых менеджеров и аналитиков. Участвует в стратегическом планировании и принятии ключевых решений в компании. Финансовый директор на аутсорсинге. Финансовый директор на аутсорсинге – это относительно новый термин. Это услуга, которую оказывают специализированные аутсорсинговые компании малому и среднему бизнесу в области финансов. Они выделяют специалиста, который в аутсорсинговом режиме помогает собственникам и руководству анализировать цифры и достигать целей. Что же конкретно делает финансовый директор на аутсорсинге? Специалисты аутсорсинговых компаний, предоставляющих такие услуги, могут выполнять любой функционал из перечисленного ранее в зависимости от того, что именно требуется компании-заказчику. Правда, стоит признать, что термин «финансовый директор» на аутсорсинге – это скорее маркетинговый ход. Такой финансовый специалист не несет ответственности за прибыль компании, которой он оказывает услуги, потому что реального управления не происходит, а работа идет скорее в режиме консалтинга. Почему ваш бухгалтер провалит вашу управленку? Встречается мнение, что управленческий учет можно доверить бухгалтеру да еще и сэкономить при этом. Но это так не работает, к сожалению. Давайте сравним, как работают финансист и бухгалтер. Финансист мыслит будущим, бухгалтер мыслит прошлым. Финансист – содержание важнее формы, бухгалтер – форма важнее содержание. Финансист – оперативен или его данные протухнут, Бухгалтер работает задним числом один раз в месяц или в квартал. Вектор внимания. Финансист. Мыслит будущим. Основная задача финансового специалиста – планирование на перспективу. Финансист оцифровывает вектор развития компании, который придумал собственник или совет директоров. Бухгалтер. Мыслит прошлым. По окончании месяца бухгалтер подбивает итоги, проверяет недостающие документы, проверяет правильность заполнения оригиналов, обменивается этими оригиналами с контрагентами, делает акты сверок. Все это по уже прошедшему закрытому периоду. Содержание или форма? Финансист. Содержание важнее. Финансист проводит операцию так, как есть на самом деле. Например, иногда бывает, что по документам заплатили за консультацию, а по сути это, например, реклама у блогера. Финансист учтет операцию по ее фактическому содержанию, иначе он просто не сможет оценить эффективность вложений в инфлюенс-маркетинг. Бухгалтер. Форма важнее. Официально доктрина звучит как раз наоборот, но, увы, не находит подтверждений в практике. Законы устанавливают формы документов и список реквизитов. Нарушил форму – переплачиваешь налог. Бухгалтер не сможет провести документы, выписанные на консультацию как рекламу у блогера. Такой расход будет фиктивной притворной сделкой, что принесет массу проблем с налоговой. Оперативность. Финансист оперативен или его данные протухнут? Финансист проводит операцию сразу, как она произошла, а управленческую отчетность готовит к пятому числу следующего месяца, в отличие от бухгалтера. Бухгалтер всегда работает задним числом. Многие бухгалтеры собирают документы один раз за месяц. Даже в крупных компаниях подбивка итогов идет по окончании месяца. А в микробизнесе или у ИП бухгалтер собирает документы раз в квартал, когда нужно считать налог. Бухгалтер очень сильно ограничен законами и обязан им подчиняться. Мышление и поведение бухгалтера заточено на соблюдение законов, а не на развитие компании. Это не баг, не ошибка, а правильная настройка бухгалтера. Соответственно, любой хороший бухгалтер всегда будет не очень хорошим финансистом. И наоборот, хороший финансист, скорее всего, будет не очень педантичным и точным бухгалтером. А теперь давайте сверим, кто за что отвечает. Финансовый директор отвечает за. Обеспечивает отсутствие кассовых разрывов, кэшфлоу. Управляет прибылью, пиэндель. Отслеживает финсостояние компании, управленческий баланс. Бухгалтер отвечает за. Вовремя платит налоги за прошедший месяц, квартал. Вовремя сдает отчетность, держит документы в порядке. Как мы видим, функционал этих двух специалистов абсолютно разный. Поэтому не стоит поручать финансы своему бухгалтеру. Цели бухгалтера и финансиста направлены диаметрально противоположно. Но в целом из глав бухов получаются хорошие специалисты по управленческому учету. Они намного лучше чувствуют цифры, понимают в отчетности и умеют построить систему, нежели люди, не владеющие принципами двойной записи и учетными программами. Если ваш бухгалтер перерос свою нынешнюю позицию и хочет стать финансистом, я бы положительно отнеслась к такому карьерному росту. Бухгалтер может успешно перейти в новый статус финансиста, а заодно присматривать за вашим новым бухгалтером как найти и грамотно оценить финансиста. Я занимаюсь подбором и оценкой финансовых специалистов более 20 лет. За это время многое менялось неоднократно, и требования бизнеса, и пожелания соискателей, и формат работы. Через 20 лет, возможно, все снова поменяется. Универсальных советов нет. Каждый бизнес уникален, и подбор специалиста лучше всего делать индивидуально, с вниманием к конкретному бизнесу. Однако есть общие моменты, которые подходят большинству. Я поделюсь с вами своими соображениями о том, как эффективно подбирать финансистов сегодня, а вы возьмите из этого то, что резонирует именно с вашими ценностями и потребностями. Критерии выбора финансистов. Высшее образование. На мой взгляд, финансисту обязательно нужно высшее образование. Может ли быть финансист без высшего образования? Скорее нет, потому что для работы финансисту необходимо знание таких дисциплин, как математика и математическая статистика. Желательно также знать микроэкономику и макроэкономику. Изучить все это самостоятельно можно, но довольно проблематично. Лучше, если есть базы в виде технического или экономического высшего образования. Повышение квалификации. У хорошего финансиста в резюме должны быть хорошие курсы по переподготовке на финансового аналитика, финансового менеджера или финансового директора. Только базового экономического или финансового образования недостаточно. К сожалению, даже в самых престижных вузах программы чересчур академичны, а если честно, то они устарели. Выпускник, выходя на рынок труда, зачастую знает лишь четверть того, что необходимо сейчас. Качественные курсы по переподготовке или повышению квалификации должны содержать не менее 100 часов профессиональной теории. Это могут быть курсы от ведущих вузов, профессиональные курсы с выдачей международных дипломов CFA – дипломированный финансовый аналитик, или CIMA – диплом Института специалистов по управленческому учету, или курсы от признанных финансистов, которые создали свой образовательный продукт. Если специалист прошел хотя бы один такой курс, это хороший признак – два курса – свидетельствует о серьезном подходе к собственной квалификации. Но не стоит перебарщивать. Вечный студент будет не очень удачным практиком. Опыт работы. Нужен ли финансисту опыт работы или можно взять начинающего? Решение зависит от ваших потребностей. Если вы только начинаете выстраивать финансовую систему и у вас никогда не было управленческого учета, а бюджет на специалистов ограничен, то можно взять начинающего специалиста с хорошим потенциалом. Такой специалист будет расти вместе с компанией, самообучаться под ваши потребности, а зарплату вы будете платить меньше, чем опытному финансисту. Если же вы хотите быстрых результатов, стоит нанять опытного финансового директора. Такой специалист быстрее видит зоны роста и слепые пятна, а еще он отлично владеет профессиональными фишками и умеет находить общий язык как с руководством компании, так и сотрудниками в подчинении. Вы также можете выбрать что-то среднее, устраивающее именно вас. Рекомендации с предыдущих мест. С рекомендациями все неоднозначно. Часто запрашивая рекомендации для специалиста, мы слышим в ответ «О, он крутой» или «Он классный», «Он суперспециалист, потому что работал в корпорации номер один, а потом в корпорации номер два». Эта информация не даст понимания, справится ли специалист с задачами компании. Такие рекомендации эмоционально заряжают, но неэффективны. Если есть возможность, лучше получить обратную связь от бывших работодателей или заказчиков-финансиста о том, какие задачи были поставлены и как они были решены. Возможно, задачи, которые стояли перед специалистом ранее, для вашего бизнеса не актуальны. Если такие рекомендации получить затруднительно, проводите кейс-интервью, спрашивайте у финансиста, как бы он решил ваши задачи. Понимание отрасли. С одной стороны, полезно, когда финансист имеет опыт работы в вашей отрасли. Однако следует сказать, что это не гарантия успеха. Две очень похожие компании из одной отрасли могут иметь разные финансовые стратегии и цели, разные бизнес-модели, поэтому долгая работа на конкурента не гарантирует успешной работы в вашей компании. С другой стороны, человек без опыта в вашей сфере может благодаря своим навыкам, soft skills и свежему взгляду найти такие точки роста, которые опытный специалист может упустить. Промпт для составления должностной инструкции финансиста. Шаг первый Я ищу финансового менеджера. Он будет вносить данные в программу 1 сунф составлять мне ОДДС и ОПИУ, Делать платежи и контролировать платежные бюджеты. Составь для него должностную инструкцию. Шаг второй Сохрани написанное в Word. Разумеется, прежде чем предлагать вам этот промпт, я лично проверила его и получила вариант должностной инструкции для финансового менеджера. Вы можете посмотреть, что у меня получилось. Пример должностной инструкции финансового менеджера смотрите по QR-коду в PDF-приложении. Промпт для составления вакансии на поиск финансиста. Составь вакансию по формату сайта HeadHunter. Используй данные должностной инструкции. Зарплата – 90 тысяч рублей, оклад, формат работы – удаленно, Испытательный срок 3 месяца. Хочу, чтобы сотрудник был активный и целеустремленный. Напиши, что мы стабильная компания, которая на рынке 18 лет. Обязанности. Укажи 5 пунктов, только самое важное. Укрупняй. Требования. 3 пункта. Самое важное. Укрупняй. Условия. 5 пунктов. В конце напиши что-то приятное будущему соискателю. Далее вставьте текст должностной инструкции. А вот какой текст вакансии может получиться в результате использования этого промпта. Пример текста вакансии финансового менеджера смотрите по QR-коду в PDF-приложении. Как проводить интервью, собеседование с финансистом? Перед собеседованием с финансистом сформулируйте, какого специалиста вы ищете, какие навыки для вас действительно важны. Навыки делятся на твердые, hard skills, и мягкие, soft skills. Твердые навыки — это профессиональные умения, которым можно научиться в школе, в вузе, на курсах или самостоятельно. Мягкие навыки — это личностные и социальные умения, влияющие на качество работы сотрудника и на результат. Подготовка к интервью — это как сборка пазла. Подумайте, какие вопросы помогут раскрыть кандидаты. Финансист должен уметь четко и по делу рассказывать о своем опыте, задачах, которые он решал, и конкретных результатах. Задавайте вопросы так, чтобы понять не только его знания, но и подход к работе. Внимание! Выберите, пожалуйста, наиболее актуальные и релевантные вопросы. Хорошо, если их будет не более 10 одновременно для hard и soft skills, иначе интервью превратится в допрос. Все вопросы, которые можно задать заранее, делегируйте вашему менеджеру по персоналу, пускай он спрашивает все формальности. А вы спрашиваете такие вопросы, на которые вам хочется увидеть реакцию соискателя. 10 вопросов для определения твердых навыков соискателя. Первый. Как вы анализируете финансовые показатели компании? Какие цифры смотрите в первую очередь и как делаете выводы? Второй. Какой у вас опыт работы с управленческой отчетностью? По каким стандартам работали? Как проверяете точность отчетов? Третий. Как вы работаете с бюджетами? Как планируете расходы и доходы, и как следите за выполнением планов? Четвертый. Что вы делаете, когда видите отклонение от бюджета? Как находите причины и исправляете ситуацию? Пятый. Удавалось ли вам сократить затраты компании? Расскажите на конкретном примере, что вы сделали и каков был результат. 6. Как вы прогнозируете финансовые результаты компании? Какие методы и данные используете для прогнозов? 7. С какими программами, инструментами и сервисами вы работаете? 8. Расскажите про ваш опыт создания финансовых моделей какие инструменты используете и для каких задач строите модели. 9. Как вы оцениваете финансовые риски, что конкретно делаете, чтобы их минимизировать. 10. Как объяснить финансовые трудности человеку, не владеющему финансовой наукой? 10 вопросов для определения мягких навыков соискателя. 1. Как вы справляетесь со стрессом и многозадачностью? Расскажите о ситуации, когда вам пришлось работать в сжатые сроки или при высоком давлении. Второй. Как вы общаетесь с людьми, которые не разбираются в финансах? Как объясняете сложные цифры и отчеты простым языком? Третий. Расскажите о конфликтной ситуации на работе. Как вы ее разрешили? Четвертый. Как вы подходите к принятию сложных решений? Приведите пример ситуации, когда нужно было быстро выбрать между несколькими вариантами. Пятый. Как вы реагируете на критику? Можете рассказать о случае, когда вы приняли замечание и использовали его для улучшения своей работы. Шестой. Опишите ситуацию, когда вам нужно было работать в команде с другими отделами. Как вы организовали взаимодействие? и достигли результата. Седьмой. Что вы делаете, если не хватает информации для принятия решения? Как подходите к поиску решений в условиях неопределенности? Восьмой. Как вы мотивируете себя в рутинной работе? Как находите силы и фокус для выполнения задач, которые не приносят большого интереса? Девятый. Расскажите о случае, когда вам нужно было убеждать руководство или коллег в своей точке зрения. Как вы это сделали? 10. Как вы учитесь новому? Приведите пример, когда вам пришлось осваивать новый инструмент или навык, и как вы с этим справились. Семь кейсов для определения твердых навыков соискателя. Выберите от одного до трех релевантных вашему бизнесу кейсов. Вы можете предложить только один кейс и в процессе ответа задавать уточняющие вопросы, раскрывающие решение кейса вглубь. А можете взять три кейса и получить быстрые ответы на все три. Так будет интереснее сравнивать кандидатов между собой. Не нужно давать семь кейсов. Это утомится искателя и сделает его ответ нерелевантным. Кейсы — это инструмент диалога не нужно давать кейсы письменно, не все финансисты — хорошие писатели-копирайтеры. И наоборот, кто красиво напишет, не обязательно сможет реализовать написанное. Не забывайте про ИИ. Письменный ответ может быть сгенерирован не нейросетью, а не соискателем. Первый. Выросли расходы. Что делать? За последний квартал расходы компании сильно выросли, и руководство просит разобраться, в чем дело. Какие шаги вы предпримете, чтобы найти причины роста? Что предложите для сокращения лишних затрат? Второй. Планирование выхода на новый рынок. Компания планирует выйти на новый рынок, и нужно рассчитать, сколько денег это принесет за ближайшие два года. Какие данные вы возьмете? Как будете считать? и как покажете результаты руководству. 3. Проблема с бюджетом. Вы видите, что в этом месяце расходы превысили план на 15%. Как вы будете искать причины? Какие действия предложите, чтобы это не повторилось в будущем? Четвертый. Стоит ли вкладывать деньги? Компания думает построить новый завод за 5 миллионов долларов. Как вы оцените, стоит ли игра свеч? Какие расчеты проведете и какие показатели будете смотреть, чтобы принять решение? 5. Ошибка в отчете. В финансовом отчете что-то пошло не так. Активы и обязательства не сходятся. С чего начнете поиск ошибки? Как будете ее исправлять? 6. Что делать в кризис? Компания потеряла 20% выручки из-за проблем на рынке. Какие меры вы предложите, чтобы справиться с ситуацией в краткосрочной перспективе? Что посоветуете для долгосрочного решения? Седьмой. Показать цифры так, чтобы все поняли. Вам нужно объяснить результаты работы за квартал руководителям, которые не разбираются в финансах. Как подадите информацию, чтобы все было ясно и по делу? Будете использовать графики, таблицы или что-то еще? Промпт для составления плана интервью с финансистом. Составь план интервью с финансовым менеджером. Мне нужно 5 вопросов на hard skills, 5 на soft skills и 3 кейса. Дополни все вопросы идеальными ответами. Я также протестировала свой промпт, и полученный результат представляю вам. По QR-коду вы увидите вариант, сгенерированный нейросетью, без моего редактирования. Учтите, пожалуйста, специфику работы нейросетей. Они обучаются на массивах данных, в которых зарубежной информации больше. В основном это данные американского рынка. И второй момент. Нейросети могут врать и ошибаться. Поэтому в важных моментах всегда их перепроверяйте. Образец плана интервью с финансовым менеджером смотрите по QR-коду в PDF-приложении.